Глава 12. Сандра. Прошедшие 2 дня мы с Аполинарием просидели на постоялом дворе, практически не покидая свой номер. Я спускалась вниз несколько раз в день, но лишь для того, чтобы забрать поднос с едой. Тамила, жена хозяина этого места, готовила изумительно. Даже вредный Аполинарий съедал всё под чистою и тарелку облизывал. думая, что я не вижу. Альберт оказался весьма разговорчивым, можно даже сказать, болтливым. За время наших коротких бесед он мудрился рассказать мне многое о своей жизни. Так я узнала, что он был кровка. Его отец был обратним, а мать, матери он не знал. Но второй и по тастию мужчина почему-то не обладал Я старалась особо не вдаваться в подробности, потому что при откровенном разговоре обычно собеседник ожидает взаимности, а мне о себе рассказывать было ничего нельзя. Дмитрий шёл по нашим следам и все эти дни шерстил город в поисках меня. Я почему-то была в этом уверена и просила судьбу только об одном помочь нам уехать отсюда без проблем. Сандра, о чём задумалась? Альберт привлёк моё внимание, строгнув улыбнулся и качнул головой. "Да, ни о чём. Скажи, а ты ведь полукровка?" внезапно поинтересовался мужчина. "Если честно, я сама толком не знаю", пожала плечами. Родители своих никогда не знала, поэтому развела руками в стороны, позволяя Альберту самому додумать. Врать особо не хотелось, но правду сказать было нельзя. "У тебя имя такое странное, Да и внешность необычная, продолжал мой собеседник. Меня малышкой нашли в лесу. Как туда попала, не знаю. Единственное, что помнила, это своё имя. И до недавнего времени я воспитывалась в семье чертей. А вот теперь еду к драконам. Говорят, что они обладают древними знаниями и могут определить, кем были мои предки, соврала, даже не покраснев. Никогда не слышала подобного. Мужчина качнул головой, и тут в зале появилась Тамила с подносом для меня и практически спасла от дальнейших расспросов. Спасибо, улыбнулась я, перехватившая наш с Аполинарием обед. Сандра, постой, задержал меня Альберт. Сегодня вечером в таверне будет концерт бродячих музыкантов. Приходи, немного развлечёшься. Да и потом я договорился с одним из купцов, он возьмёт тебя с собой. Заодно познакомьтесь и всё обсудите. Я не люблю шумные события, улыбнулась в ответ. А можно с этим торговцем поговорить сейчас? Он остановился не в моей гостинице. Мне его посоветовали постояльцы, сказали, этот оборотень честный, достойный и заслуживает уважения. Бернард Жер придёт сегодня вечером. Понятно. Тогда я тоже обязательно буду, улыбнувшись ещё раз, направилась в свой номер. Оказавшись в нем, невольно чертыхнулась и выругалась. «Саундра!» — укоризненно протянул Аполлинарий. «Ты ругаешься, как княжеский конюх! Ты молодая леди, не забывай об этом!» «Знаешь что?» — разозлившись, плюхнула под нос на стол. «Ты сейчас и не так ругаться будешь, когда узнаешь!» Я коротко пересказала коту наш разговор с Альбертом. Он выслушал меня, молча, а потом, подскочив, заметался по постели. Вот невезение. Что же делать? Вот что. Если честно, я наделась, что мы отсидимся в номере, а сейчас? А если Дмитрий и его люди появятся в таверне, и не пойти невозможно, и пойти нельзя. Присела на краешек постели. Послушай, наверное, надо уже сегодня покинуть город. Это может быть опасным, мы слишком приметные. Я могу накинуть плащ, а тебя спрятать в рюкзаке, вопросительно посмотрела она фамильяра. Скорее всего, городскую стражу уже подкупили, и к одиноким девушкам особенно пристальное внимание. А потом, если ты не забыла, князь повелитель тьмы, и ему доступны многие заклинания, в том числе подавление воли. посмотрела на кота и резюмировала. «Мы в полный зад!» «Ф-ш-ш-ш-ш!» зашипел кот. «Не паникуй раньше времени!» «Да? А ты считаешь, что повода для волнений нет?» «Помолчи!» Аполлинарий сел и обвил себя хвостом. «Все равно, ничего умного не говоришь, дай подумать!» От наглости своего спутника я просто обомлела и потеряла дар речи, Хотелось тряснуть ему прямо в лоб, но пришлось сдержаться. Взяв тарелку, стала есть суп, думая о том, что только я могла вляпаться в такую чертовщину. Жила себе спокойненько, а потом бац другой мир. Жених князь, кот говорящий, черти. В общем, полный дурдом, ничего и не скажешь. Придумал, внезапно радостно зарал кот. Я всё придумал. Ну, слушаю. Скептически посмотрела на него. Мы с тобой пойдём на встречу вместе. И как ты себе это представляешь? А посадишь меня в рюкзак, так уж и быть. Некоторое время потерплю неудобство, заявил княжеский фамильяр. Но, послушай, перебил меня кот. Ты теперь блондинка, а князь ещё д брюнетку. Потом в зале будет темно, народу полно, никто на тебя особого внимания не обратит. Надо одеться по невзрачней, плащ накинуть, ну и сесть за столик в дальнем углу. А если Дмитрий явится в таверну? Если князь сюда явится, поверь, этот номер не спасёт. Он нас всё равно найдёт. Поэтому будем надеяться, что он здесь не появится, и мы договоримся с торговцем и в скором времени покинем этот постоялый двор, как и город. Я молча обдумывала слова Полинария. Его план мне не очень нравился, но другого всё равно не было, поэтому вздохнула. Хорошо, так и сделаем. И надеюсь, удача будет на нашей стороне. Даже не сомневайся, заявил котяра. Я фамильяр, талисман и приношу удачу. Мой иссотый фамильяр рассмеялась и уточнила: "А обед ты сегодня будешь?" Мяу. Послышалось в ответ, и аполлинарий ловко перескочил с постели на стул. Как только сумерки стали сгущаться, я стала собираться. Натянув длинное платье тёмно-серого цвета, накинула на плечи плащ с глубоким капюшоном. А затем придирчиво осмотрела своё отражение в зеркале. Я выглядела скромно, неприметно, да и в темноте зала вряд ли кому-то удастся меня разглядеть. Готова? протянула Полинари, который всё это время сидел на кровати и тщательно наблюдал за мной. Вроде да, пожала плечами. Так. Кот скочил, пробежал по кровати туда-сюда, задрав хвост, а потом сообщил: Садра, тебе необходимо немного уверенности. Интересно, и где мне её взять? Насмешливо посмотрел на усатого фамильяра. Ну не знаю, протянул он. Вспомни прошлую жизнь, вспомни, почему ты от Дмитрия сбежала. В конце концов, перестань трястись как мышь. Я не трясусь. Конечно, конечно. кот плюхнулся на мягкий зад и подкатил глаза. Так, разозлилась я. Давай быстро в рюкзак, нам уже пора. Командирша нашлась, послышалось в ответ, а затем кот полез в рюкзак. Затянув тесёмки, взяла его в руки и поспешила вниз. А осторожно, а аккуратней. Да не прыгай ты так. Из рюкзака то и дело слышались указания. В конца концов, устав от нароучения, я нагнулась и зашипела: "Мы почти в общем зале, замолчи". "Э, да почему я должен молчать?" потому что рюкзаки говорящими не бывают, припечатала я фамильяра. Он недовольно засопел, но промолчал, и это было к лучшему. Я и так довольно сильно нервничала, и нароучения Аполинария нервировали ещё сильнее. Альберт по моей просьбе оставил для меня столик в углу зала. Отсюда мне была очень хорошо видна импровизированная сцена, и в то же время я оставалась скрытой от любопытных глаз. Камила принесла мне мой ужин и кувшин с соком. На её дружелюбный вопрос, не желаю ли чего-нибудь выпить, ответила отказом. Во-первых, никогда не любила пить в одиночестве, во-вторых, у меня была назначена очень важная встреча. И в третьих было непонятно, как мой организм, который совсем не мой, отреагирует на алкоголь. Постепенно зал наполнился народом, и не осталось ни одного свободного места. А потом начался своеобразный концерт. Музыканты играли весёлые мелодии, вокалист пел замечательным, чарующим голосом, девушки задорно танцевали, народ веселился. Я сама не заметила, как стала хлопать в ладоши в такт очередному весёлому мотиву. А потом к моему столику подошёл невысокий коренастый мужчина с длинной рыжей бородой и густыми бровями. Добрый вечер, произнёс он. Его голос был низким и звучал как-то утробно. Альберт, сказал, у вас есть ко мне дело. Здравствуйте, чуть улыбнувшись, показала рукой на стул. Присаживайтесь. Меня зовут Сандрой. Бернджер, буркнул мужчина в ответ. Ваш путь лежит через середину страны к драконам? Да, кивнула в ответ. Мужчина некоторое время пристально на меня смотрел, а потом выдал: "Я еду домой, до Фероса. Могу вас взять с собой". "Спасибо", искренне поблагодарила я, совершенно не зная, где находится этот загадочный Ферос. Но в данный момент мне было важно покинуть этот город. ведь Дмитрий был уже совсем рядом. И, пожалуйста, давайте сразу перейдем на «ты». Отправляемся завтра вечером. Мой караван стоит на северной окраине города. Приходи к часам шести». Мужчина глубоко вздохнул и поинтересовался. «Не могу понять, кто ты. Твой запах такой странный. В твоем роду были оборотни?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Но скоро узнаю и надеюсь, что драконы мне в этом помогут». Всё может быть. Мужчина поднялся и попрощался. Хорошего вечера. А потом вовсе покинул заведение. Уже второй волчара говорит, что чувствует обратно. Раздался растерянный голос Аполинария. Неужели это действительно так? Но почему я ничего не помню? Рюкзак стал раскачиваться из стороны в сторону, а потом послышался требовательный приказ. Сандра, немедленно выпусти меня отсюда. Дмитрий. Уже несколько дней я и сатанеи искали Сандро и Аполлинария в городе Обродней, но они будто провалились сквозь землю. Я подключил к поискам городскую стражу, прилично заплатив им золотом, но о моих беглецах не было никаких известий. Я перерыл весь город, но их никто не видел. И складывалось впечатление, что они давным-давно покинули это место. Только вот я точно знал, что это не так. Наша связь с фамильяром была сильна, и я чувствовал, что он где-то рядом, просто... Но сейчас все изменилось. Раньше он был частью моей души и в любой момент откликался на мой зов. А теперь между нами будто возникла невидимая преграда. Кот больше мне не подчинялся. Мы перестали быть единым целым, и это так странно. А полинарий был талисманом княжеских покоев, при деде, потом при моём отце, а затем стал служить мне. Но с появлением Сандры всё перевернулось. Он не только отдалился от меня, но и посмел убежать с этой девушкой. Как такое возможно? Я и сам не понимал, но точно знал, что когда найду их, один отправится по ту сторону тьмы за предательством. А вторая станет моей супругой и не покинет спальню, пока не подарит мне наследника. А дальше я и сам не знал, что будет дальше. Мой господин, послышался тихий голос из спиной. Обернувшись, увидел сатанея, который низко склонившись, стоял на пороге моих апартаментов, с треножи в себя хвостом. Есть новости? Мой господин, вы нет. Послышался ответ. Может, они всё-таки покинули город, и мы зря здесь тратим время? Они рядом, невольно прорычал. Надо искать лучше, пусть обыщут всё. Ведь где-то они ночуют, трапезничают, чем-то занимаются. Начальник стражи утверждает, что ни девушки, ни кота нигде не было видно. Центральные ворота они не проходили. Значит, они попали в город другим путём. Пусть проверят все постоялые дворы. самые злачные места, пансионы, стоянки для купцов, любые места, где могут найти приют путники. Но на это уйдёт много времени, послышалось предупреждение. Так пусть шевелятся быстрее, заплатим, рявкнул я. Неужели непонятно? Дамы и господин, сатаной склонился ещё ниже, а потом моментально исчез из вида, только хлопнула дверь. Никогда я не оказывался в таком дурацком положении. Моя невеста сбежала неизвестно куда, мой фамильяр почему-то последовал за ней, а я, повелитель тёмного княжества, инкогнито вынужден их искать. Всё это казалось каким-то абсурдом. Опустившись в кресло, закрыл глаза, пытаясь успокоить свою внутреннюю тьму, которая с каждым мгновением всё труднее было сдерживать. Несколько раз глубоко вздохнул, зажмурился и полностью расслабился. Перед глазами возник туман, а потом я внезапно услышал недовольный голос Аполлинария. У тебя совесть, Сандра, есть? Ты почему меня сразу не выпустила? Думаешь, сидеть в рюкзаке удобно? Ты просто эгоистка. И не надо на меня так смотреть. Я прав. Аполлинарий. Мысленно позвал я его: "Ты где, Аполинарий?" То же мгновение видения исчезло. Стало понятно, что фамильяр опять отгородился от меня. Получается, что за время нашей разлуки он обучился подобной магии. И это было ещё одна странность. Фамильяр и его хозяин связаны навсегда, но сейчас древняя магия почему-то перестала действовать. Такого просто не могло быть. И тем не менее, Зажмурившись, попытался вспомнить, что видел в этом коротком видении. Перед глазами возник деревянный стол, странная музыка, темнота, чужие голоса. У меня не было сомнений, что обе лица находятся в таверне. Вопрос в какой. С сатаной. И буквально через мгновение в дверь моих апартаментов раздался стук. "Мой господин", пролепетал чёрт. "Они где-то в таверне". Я видел Аполлинария прямо сейчас. Пусть обыщет все подобные заведения, срочно. Князь, но уже ночью на дворе, послышалось в ответ. Всё равно, прямо сейчас пусть ищут. Хорошо, поклонился чёрт. Я передам ваше пожелание. Дверь захлопнулась. Я посмотрел на неё, и ко мне пришло сознание, что эти олухи ничего не найдут. Нужно было самому отправляться на поиски. Накинув плащ, я поспешил вниз. Сатанеи стоял в толпе городской стражи и пытался обозначить им круг поиска. Пусть часть стражников обыщет правую часть города, другая левую, а вы, он указал пальцем на оборди, стоявших чуть в стороне от остальных, видимо, они были при должностях, именно поэтому вели себя так отстранённо. А смотрите в центр. Сатанеи, мы отправляемся на крайну города. Рявкнул я. Князь, вы уверены? Да, нам необходимо присоединиться к поискам, иначе они никогда не закончатся. Как скажете, господин. Я поспешно покинул освещённый гостинный двор и направился в сторону, в ту часть города, где жизнь начиналась с наступлением сумерек. Сатана последовал за мной. Мы вышли на тёмную окружную улицу и отправились по ней. по дороге заглядывая в каждое заведение почему-то я был уверен что этой ночью мы обязательно найдём наших беглятцов а полинари сандра у тебя совесть есть ты почему меня сразу не выпустила думаешь сидеть в рюкзаке удобно у корезнина посмотрел на свою спутницу чувствуя как гнев и возмущение переполняют меня Аполлинарий, я сделала это, как только смогла, девушка чуть улыбнулась. Не вредничай. Ты просто эгоистка, решительно заявил в ответ. Сандра нахмурилась и пристально уставилась на меня. Ты опять за старое? И не надо на меня так смотреть. Я прав, окинул её возмущённым взглядом. Ты опять капризничаешь. Девушка качнула головой. И мне это не нравится. Или мы с тобой партнёры и уважаем друг друга, либо каждый идёт своей дорогой. Когда ты уже это поймёшь? А полинарий, ты где? А полинарий, внезапно в голове я услышал голос князя. Он звучал так звонко и так ясно, будто Дмитрий стоял у меня за спиной. А потом в один миг перед глазами возникли незнакомые роскошные апартаменты. Комната в тёмно-синих тонах, огромный портрет волка на стене, множество свечей в позолоченных подсвечниках. Большая постель с тёмным шёлковым покрывалом. Вздрогнув, мотнул головой, пытаясь прогнать видение. "А полинари, что с тобой?" услышал голос Сандры. а потом меня осторожно погладили по холке. — С тобой все в порядке, малыш? — Димитрий, — прошептал я и со страхом посмотрел на девушку. — Он ищет нас, и уже совсем рядом. Он где-то в городе. — Надо бежать. Сандра вскочила. — И как можно скорее. От резкого движения капюшон соскользнул с головы девушки. — Сядь! прошептал я, и волосы спрячь, не привлекай к нам ненужного внимания. Блондинок здесь почти нет, разве сама не видишь? Надо что-то делать, заявила девушка, накидывая капюшон. Необходимо бежать. Куда? Не знаю, послышался вздох в ответ. Надеюсь, завтра мы покинем этот город. Пристально посмотрел на Сандру. Это даст нам немного времени. Нужно постараться побыстрее наполнить амулет. Необходимо как можно быстрее вернуться в твой мир, тогда Дмитрий нас не догонит никогда. А если князь, нам надо уехать сегодня. Сандра, покидать ночью постоялый двор плохая идея. Качну головой. Этот приграничный город весьма неспокойный. А сейчас, с наступлением темноты, улицы заполонили те, кто ведёт нечестный образ жизни. Надо просто спрятаться в номере и сидеть там. Будем надеяться, что удача от нас не отвернётся. И в этот момент к нам подсел широкоплечий, мощный мужчина, который окинул Сандру масляным взглядом и пробасил: "Свободно? Простите, но этот столик занят". — ответила она. Девушка старалась говорить тихо и спокойно, но я видел, как она сжала руку в кулак, пытаясь не спровоцировать конфликт. — А это уже не важно! — ухмыляясь, ответил незнакомец. — Предлагаю провести этот вечер вместе. Ты одна, я один, мы можем составить друг другу компанию. — Спасибо, но вынуждена отказаться от такого щедрого предложения — А потом мы не одни, у меня есть спутник. Сандра показала в мою сторону. Скоро ты изменишь своё мнение. Мужчина взял меня за шкирку и вышвырнул на пол со словами: "Блахаст ты тут не место", и пересел к Сандре поближе. Мяу! В бешенстве зарал я и вновь заскочил на свободный стул и зашипел. Ты что, а себе позволяешь, нахал? Ха, говорящий усатый мужчина усмехнулся. Прости, брат, просто не подумал, что ты обратень, внешне обыкновенный кошак. Идёт сюда по-доброму, положил лапу на стол, демонстрируя острый коготь. Это женщина моя. Нам пора, Сандра встала. Аплинарий идём. Фыркнув, спрыгнул со стула А дальше произошло то, чего я меньше всего ожидал. Когда Сандра пыталась покинуть столик, незнакомец схватил её за руку и дёрнул на себя. Не удержавшись, воскликнул: "Ой!" Девушка буквально упала на мужские колени. "Куда же ты уходишь, крошка? Вечер только начался". "Ты совсем?" зарал я, прыгнув прямо на стол. Оставь девушку в покое, дружок. Сегодня не твой день. Эта дама украсит мой вечер, послышалось в ответ. Тебе лучше уйти. Да ты знаешь, с кем разговариваешь? Я уставился на мужчину, чувствуя, как внутри всё горит от гнева. Отпусти меня немедленно. Сандра сделала несколько попыток вырваться, но вскоре стало понятно, что она зря тратит свои силы. и самостоятельно выбраться из крепких мужских объятий ей вряд ли удастся. Капюшон упал с её головы, и тут же раздался восхищённый вздох. «Какая красавица! Белокурая! Какая пташка попалась в мои сети!» «Надо было действовать, и немедленно. Только вот что я мог!» «Отпустите меня!» — зашипела девушка, словно змея. «Пьяный хам!» «Даже не подумаю. Ты мне понравилась, а значит, сегодня пойдешь со мной», — улыбаясь, произнес он. «Харри не треснет?» — злясь, огрызнулась Сандра, а потом со всего маху влепила наглецу по щечину. «А вот это ты сделала зря!» Незнакомец, разозлившись, схватил мою спутницу за волосы и, удерживая голову, стал тянуться к ее губам. А дальше... Все события произошли почти параллельно. Сандра нащупал на столе кружку с прохладительным напитком, а потом со всей силы ударила мужчину кувшином по голове. Он от неожиданности разомкнул объятия и выпустил её, схватившись руками за лицо. В тот же момент гнев переполнил меня, и я почувствовал неимоверную силу, которая заполнила всё вокруг. Ох! Мужчина охнул и буквально рухнул на пол. Господин, простите, простите. А потом таверну наполнил жуткий, зжащий мужской крик. Музыканты прекратили играть и в ужасе смотрели на человека, который катался по полу и вёл себя весьма странно. Его лицо исказило жуткое гримаса, от которой холодела кровь. Сандра, что происходит? услышал я голос Альберта. А потом послышалось «Древняя родовая магия! Вот что, милая, бери быстрее своего необычного кота и быстро поднимайся в номер! Быстро!» Когда я почувствовал прикосновение к себе, невольно зашипел «Фшшш!» «Аполлинарий, это я! Успокойся! Посмотри на меня, пожалуйста!» Услышал я знакомый голос «Пожалуйста, не пугай меня еще больше! Аполлинарий!» Я медленно повернулся в сторону девушки. Увидев её слёзы, снова зашипел, чувствуя новую волну гнева. Не надо больше, пожалуйста. Можно я возьму тебя? Сандра осторожно приблизилась ко мне и подхватила на руки, крепко прижав к себе. Вздохнув, уже ставший родным аромат, почувствовал спокойствие, а дальше Под всёобщее молчание мы быстро покинули зал.